Что-то такое обмен прочёл в этих чёрных глазах, но так и не понял: то достережение или мольбу. Костелю удалось добыть без особого труда. Вода достигла уже уровня каминной полки, и они плавали на поверхности. Даглиш схватил их за каучуковые подношечники и закинул на второй этаж. Когда он поднимался по лестнице, через разбитую входную дверь в дом вкатилась большая волна и сделала вснох. Перила на лестнице затрещали, обвисли длинные ленты и рассыпались. На сей раз сомнений быть не могло. Стены явно кочнулись. Даглиш вернулся в спальню матери Сильвии. До окошка в потолке было добрых 10 футов, вполне достать. Массивную кровать делать не место, вряд ли удалось бы. На квадратный основательный комод вполне годился на роль подставки. Даглиш подтащил его к нужному месту. Если вы подсадите меня, я выберусь первой и помогу вам вытащить на крышу этого, сказала девушка. Она покосилась на Лэттима, который кое-как уселся на кровать и сидел, втиснув голову руками и охая. У меня сильные руки и плечи, добавила Сильвия и словно в доказательство вытянула вперёд свои некрасивые ладони. Собственно, то ро самое собирался предложить и Далглиш: перетащить Лэттима на крышу представлялось задачкой не из простых. Вряд ли без помощи Сильвии это было бы возможно. Окно заросло паутиной и побурело от пыли. С ним ещё надо было повозиться. Но стоило Долглишу посильнее дёрнуть и насквозь прогнувшее дерево неожиданно легко поддалось. Рама выскочила из пазов, и ветер моментально унёс её. В маленькую комнату ворвалась ночь, а с ней освежающий, холодный, сладкий воздух. Свет вдруг погас. В спальне стало темно, как в яме, и наверху сер квадрат неспокойного неба с пятнистым диском луны. Когда оглишил шатаясь приблизился к летям. Какой чёрт? Зачем выключили свет? Адам отвёл его назад к кровати. Сидите здесь, не расходуйте попусту силы, они вам ещё понадобятся. Нам нужно выбраться на крышу. Ну уж это без меня. Я останусь. Вызовите врача. Я хочу врача. Господи, что с моей головой? Далглиш оставил раскачивающееся и хнычущее от жалости к себе летима в покое и вернулся к Сильвии. Он встал на стул, подпрыгнул, ухватился за край окна и подтянулся. До конька крыши было всего несколько футов, но скат оказался круче, чем ожидал Далглиш. Опичная труба, на которую он рассчитывал, располагалась по меньшей мере в 5 футах слева. Он спрыгнул на пол и сказал девушке: Постарайтесь добраться до конька крыши, сядьте верхом и двигайтесь к трубе. Если что-то не так, замрите на месте и ждите, пока я приду на помощь. С утями я справлюсь. Вы только подтяните его сверху. Но я поддам вам его не раньше, чем вы прочно к нему сядете. Когда вы будете готовы, крикните. Костыли вам нужны? Да, спокойно ответила Сильвия. Костыли мне нужны. Я зацеплюсь ими за ребро крыши. Даглишот схватил покрепче железные опоры, сковывшие ноги девушки от щиколотки до бедра, и подтолкнул её подальше вверх. Сильвия, поわずла поскатав, вцепилась в конёк, подтянулась и перекинула одну ногу на ту сторону. Тут же ей пришлось низко пригнуться. Ветер неистоствовал, длинные волосы девушки развевались. Кивком головы Сильвия дала понять, что готова. Она наклонилась и протянула к Даглишу руки. И в этот момент, безошибочным инстинктом, он ощутил исходящую от неё опасность. Инстинкт был столь же неотъемлемой частью его профессионализма, как знание огнестрельного оружия или чутьё на неестественную смерть. Этот инстинкт не раз спасал дал Глешу жизнь, и он привык ему доверять. Сейчас не было времени для рассуждений и обоснований. Чтобы не погибнуть, следовало им всем тренпоскорее оказаться на крыше. На Дагглш понял, что оставлять там Лэтима наедине с Сильвией нельзя. Протиснуться в эти молокошка было совсем непросто. Роливер так окончательно не пришёл в себя. Даже вид воды, начавшей заливать пол спальни, не привёл его в чувство. Он хотел только одного: открутить лицо с подушку и справиться с одолевающей его тошнотой. Но всё же мёртвым грузом он быть перестал и мог хоть как-то помочь Дагглшу. Адам снял с себя с него башмаки, поставил Лэтимо на комод и протолкнул в окно. Сильвия крепко взяла раненого подмышки, но Далглиш не выпустил его из рук, а продолжал толкать вверх по скату. Наконец Лэтим схватился за ребро крыши, потянулся и обмяк, полуперевалившись на ту сторону.